Глава шестая. Как ведьма прибыла в Прелестное и устроила скандал. Из портала я самым позорным образом вывалилась, потому что мой любимый желтый чемоданчик даже не подумал остановиться вместе со мной, а радостно подпихнул меня под колянки. А ведь у нее предупреждала, что не стоит зачаровывать колесики на самодвижение. «Осторожно, красотка!» Меня придержали за локоток, и я уже хотела поблагодарить, да вспомнила, что я должна явиться шумно и заметно. «Руки убрал!» Незнакомец сделал шаг назад и поднял вверх обе руки. На нем был небрежно наброшенный на плечи длинный кожаный плащ, из-под которого выглядывали кожаные штаны и черная футболка с мордой волка. На ногах высокие армейские ботинки, щегольские усики, чуть загнутые вверх, темные глаза, длинные волосы, на лбу выбрита тонкая полоса. и взгляд наглый и оценивающий. «Поужинаем вместе, не дотрога!» Я оглянулась, меня должны были встречать, но в портальном зале прелестного не оказалось ни единой души, кроме этого типа. Я еще раз окинула его внимательным взглядом, но не заметила букетика незабудок, по которым должна была отличить Связного. «Ты же собирался воспользоваться порталом, вот и пользуйся!» Кивнула на светящийся круг за спиной и завертела головой в поиске выхода. «Я найду тебя, милашка!» Очень хотелось показать ему жест, которым тролли отправляют оппонента погулять далеко и надолго, но я сдержалась. Мне сказали создать шум при появлении, а не устраивать скандал. Незнакомец прожег меня огненным взглядом и шагнул в портал, а я моментально забыла о наглой роже, потому что в зал ворвался растрепанный худенький принек с увядшим букетом незабудок. Непослушные светлые волосы торчали во все стороны, на щеках румянец, в голубых глазах... ответственность!» «Смешной!» «Шерри!» — заорал он, распугивая сидящих под крышей голубей и на ходу активируя амулет, защищающий от чужих ушей. «Какая-то сволочь заперла меня в зале ожиданий! Я Даниэль, твой связной!» Он тут же вручил мне цветы и схватился за чемодан, не переставая громко тараторить. «Ого, как тебя замаскировали! И не скажешь, что ты актриса, а не ведьма! Жаль на службе, а то я бы...» Но, увидев мой снисходительный взгляд, стушевался. «А чё, думаешь, если мне всего семнадцать, то у меня девушки не было? Чё, точно так думаешь?» Он грозно выкатил грудь и попытался придавить меня авторитетом, которого у него и в помине не имелось. Но ведьма в моем лице придавливаться не хотела, и парень сдулся, моментально меняя тему. «Команда будет в восторге, а ты точно актриса в рите. Говорят, у вас там всё легко и просто». Он ткнул пальцем мне в грудь и тут же замахал руками, сбивая с пальца в пламя. — Ты чё? Я ж просто пощупать, она круто выглядит. Неужели настоящая? — обиделся связной. Я же, недолго думая, ухватила говорливого Даниэля завор от синей рубахи и, подтащив к себе, зашипела в лицо. — Я приличная девушка. Запомни это, Дан. Ещё раз позволишь себе вольности, без руки оставлю, понял? — Да я чё, я ничего... Понимаю, что ты на задании. И всех предупреди. Не хватало еще, чтобы из-за ваших шуточек мы провалили операцию. Вопросы? Да понял я, понял. Кроме меня и Нага, который к нам прикомандирован, вообще никто не знает, что ты не из наших. Я разгладила воротник рубашки и отпустила Даниэля. Я тут столкнулась с типом в кожаном пальто и с выбритым лбом. Мин, отрапортовал парнишка. Альфа. «Вне стаи, сам по себе. Появился здесь через неделю после первой пропавшей девушки и сразу взял все семьи оборотней под свою руку. Без него тут ни один вопрос не решается». «Хочешь сказать, что другие выжаки легко согласились с его правлением?» «Не поверила я». «Сам удивлен». Дан придержал дверь, пропуская меня на выход. «Как мне удалось узнать, он подмял слишком многих. Кого шантажом, кого мордобоем, кому денег дал. Но держит за шкуру всех крепко». Мы вышли на улицу, и я с наслаждением вдохнула лесной воздух. Здесь прошел дождь, но небо уже было чистым. На листьях, словно драгоценности, мерцали тяжелые капли, а в лужах отражалось идеально голубое небо, без единого облачка. Пахло и свежестью. У нас в столице такой воздух продают по четверть золотого за пять литров, а тут дыши хоть лопни. Красотища! — Чё, повело от нашего волшебного кислорода? — понимающий хмыкнул Дан. «Нам ведьмы со всей страны съезжаются. Сейчас тоже парочка живет в лесном пансионате. Говорят, сама верховная домик в глуши построила. Оборотни не зря облюбовали это место. И лес мы рядом, и источники горячие под боком». «Источники?» — сделала стойку темная ведьма. «Хочу». «По плану мы туда тоже поедем. Сейчас заселяться, потом с парнями познакомлю, а дальше шуметь будем». «Ага», — растянул он губы в ухмылке. «Можешь уже сейчас начинать! Лужи у нас здесь знатные!» Я открыла рот, чтобы уточнить, что он имеет в виду, но не успела. Мимо пронесся легкий самоходный экипаж, со всех сторон послышались крики и ругань, а меня с ног до головы обдало грязной водой. «Да чтоб тебя!» Я прищурилась вслед четырехколесному недоразумению, и большое, хорошо накачанное заднее колесо с громким шипением начало стремительно уменьшаться в объемах. Экипаж еще ехал, водитель в огромных выпуклых очках ничего не замечал. Но я точно знала, что через сотню метров его ждет сюрприз. «Так его, вредителя!» — поддержал меня толстая тетка в цветастом платке, стряхивая с юбки грязь. «А то совсем обнаглел!» Я огляделась, площадь перед станцией была заполнена людьми. Кто-то тащил баулы на стоянку дилижанцев, кто-то торговал за импровизированным прилавком, собранным из двух колод и пары досок. Кто-то просто глазел. А у дощатой будки с надписью «Пресса» важно разговаривали два опрятных старичка, и теперь вся эта толпа смотрела на мокрую ведьму. «Я буду жаловаться в управу», — оправдала я их надежды, — «и подам в суд на этого невоспитанного хама». Толпа меня с энтузиазмом поддержала. Ей было все равно, кого поддерживать. Главное — развлечение бесплатное. «Да Кент, сыночь головы!» — вздохнул тетка. «Сколько уже на него жаловались!» — она махнула рукой. «Да все без толку!» «Тогда я Мину пожалуюсь!» — громко заявила я, и площадь притихла. «А вы к нам надолго?» — рассматривая меня в упор, поинтересовалась тетка. «Хочу на источники ваши знаменитые попасть, а потом в лес отправлюсь». живет там одна ведьма а у нее говорят я сделала восторженные глаза есть котелок самого карайки и от того ведьмака которому люди руки отрубили самого на кол посадили а потом сожгли и пепел утопили уточнил дан ага радостно оскалилась я здорово правда собираю я экзотические котелки вот из за него и приехала в вашу глушь значит дня три проживете подсчитала что то в уме тетка «Ну уж нет, я рассчитываю еще лет триста прожить», — не согласилась я с ней. «А я как раз комнату после прошлой жилички прибрала», — заулыбалась тетка. «За три дня, значит, треть золотого». «У тетки Зарин знатная комната», — влез в разговор плюговый мужичок. «Из окна ратуша видна до фонтана». «И горячая вода есть», — кивнула Зарина. «Так идем заселяться?» Мы быстро переглянулись с Даном, вариант был хорош, сразу же внедриться в местное общество, установить контакт с жителями, собрать информацию. То, что не расскажут в полиции, запросто выболтают за чашкой цветочного чаю. Решено, заселяюсь. «Переоденусь и приду навстречу», — выдохнула я, осматривая испорченное платье. «Да уж, шума я точно наделала».